Интерлюдия. Кровавый снег. Мужчина, одновременно хохочущий и завывающий то ли от боли, то ли от безумия, прошел мимо деревни вечером, когда солнце уже наполовину ушло за горизонт. В коротких перерывах между мрачным смехом и тоскливым воем мужчина начинал размахивать руками и с кем-то разговаривать, но в его бессвязных фразах не имелось никакого смысла. Несмотря на середину ноября и снег, беспрестанно валящий второй день кряду, бродяга был одет по летнему: в легкие кожаные сапоги, холщовый плащ, рубаху и штаны. Ни рукавиц, ни шарфа ни шапки. Снег толстым слоем покрывал его плечи и голову, но сумасшедший не обращал на него никакого внимания. Впрочем, вовсе не снег на голове и плечах являлся самой большой его проблемой. Кожу на лице бродяги покрывала целая сетка трещин, из которых сочился гной, с Со сжатых кулаков на снег капала кровь. Однажды сумасшедший остановился, погрозил окровавленным кулаком небу, выкрикнул несколько проклятий и, опустив голову, двинулся дальше. При первом шаге его повело так, что он едва не упал, но все же ему удалось удержать хоть какое-то подобие равновесия. «Кто там папа?» — услышал Аргамер позади голос сына. «Просто сумасшедший Вели, не обращай внимания!» Аргамер отнял руки от околицы и повернулся к сыну. «Послушай, принеси мне мой лук, который лежит под кроватью, и три стрелы, хорошо?» Вели испуганно посмотрел на него. Мужчина ободряюще улыбнулся мальчишке и сказал, «Я же старый вояка-сын, просто нужно проследить, чтобы он никому не причинил вреда, понятно?» Сын кивнул и побежал в дом. Аргамер стянул рукавицы, размял пальцы и, хромая, вышел за ворота. Сумасшедший совершенно явно уходил прочь. Но не дайте боги, кто-нибудь из подростков или баб как раз возвращается откуда-нибудь из гостей из соседних ферм. Лучше проследить. Идет он к тому же не быстро, и даже Аргамер со своей деревянной ногой не слишком отстанет от него. Вернулся сын, протянул бывшему наемнику лук со спущенной титевой, и стрелы. «Стрелы я возьму потом», — улыбнулся Аргамер, забирая лук. Лук был отличный многосоставной, с рожками, гнущимися вперед, когда тетива спущена. Последнее напоминание о прошлой жизни, если не считать татуировок до правой ноги, которая ниже середины голени деревянная. Аргамер с усилием, надо признать слишком большим, не то что в молодые годы, натянул тетиву и забрал у сына стрелы. «Я провожу его на полмили и вернусь, а ты иди домой». «Я без тебя буду ужинать, если будешь долго ходить», сказал Вилли, набычившись. Он боялся и переживал, но пытался выдать эти чувства за злость. «Растет? Хорошо». Аргамер наложил стрелу на тетиву и зашагал за сумасшедшим. По снегу с такой ногой идти особенно паршиво. Зато он заглушал постукивание деревяшки о плиты старого тракта. Бывший наемник без труда держался позади бродяги в сотне шагов. Сумасшедший все брел и брел, не оборачиваясь и не останавливаясь, и Аргамер уже собирался повернуть назад, когда бродяга резко остановился, а через миг... Тяжело сел в снег. Аргамер тоже остановился и непроизвольно натянул тетиву, беря мужчину на прицел. «Умер?» — промелькнуло у него в голове, но бродяга вовсе не умер. «Домой!» — сказал сумасшедший так громко, что услышал даже бывший наемник, хотя до того бродяга говорил в полголоса «Я хочу домой!» «Сегодня 14 ноября, солнце уже зашло, осталось всего пара часов. Заберите меня уже к ебаной человеческой матери отсюда!» Аргамер опустил лук. Происходило что-то странное, что-то потустороннее. По снегу бежал волк. Молодой, сильный самец с шерстью, которая наверняка лоснилась бы на свету, Обычно волки подходили к селу так близко только в самое голодное время, поздней зимой, когда даже запах дыма и человека заглушался чувством голода. Тогда отощавшие хищники пытались задрать пса или пролезть в коровник. Но сейчас только середина ноября, а самец вовсе не выглядел голодающим. Волк бежал к сумасшедшему. Аргамер вновь поднял лук. Кого бы не мог напугать этот чокнутый, человеческая жизнь даже такая всегда дороже волчьей, да и шкура пригодится. А если зима будет долгой и голодной, не пропадет и мясо. Но давящее ощущение в воздухе заставило бывшего наемника вновь опустить лук. Его колени затряслись, руки начала бить дрожь, словно он весь день пропахал в поле. На глаза словно набежали слезы, хотя никаких слез не было и в помине. Это как будто бы сам воздух стал мутным. Волк вплотную подбежал к бродяге и остановился, повесив голову. — Наконец-то! — буквально прорычал человек и положил руку волку на лоб. А потом... Витающий в воздухе снег стал алым от крови облаком мелких капель, нависшей над человеком и животным. полевшая шерсть волка стала дыбом, он ощерил клыки, но даже не пытался укусить сумасшедшего. А тот подался вперед, хватая волка в охапку, и положил голову ему на холку. Кровь, вытекающая, должна быть из ран на лице и ладонях сумасшедшего, тонкими щупальцами поднялась над ними и закружилась, вбирая в себя волчью. Утром они с мужиками нашли мумифицированное тело мужчины, который на первый взгляд пролежал здесь не меньше пары недель. Мертвец обнимал тощего облезлого волка, словно жену. И на тридцать шагов от них, под свежевыпавшим снегом, можно было разглядеть слой, кровяного льда в мизинец толщиной. Голова встал у самого края площадки, покрытой красным льдом, как следует все осмотрел, выругался и повернулся к ним. «Сперва сожжем все здесь, а потом позовем жрецов, чтобы изгнали злых духов». Мужики закивали, и лишь Аргамер, не спавший всю ночь, не согласился с головой. Он сбежал, ухромал не оборачиваясь, как только кровяные щупальца начали окутывать того, кого он принял за человека и волка. И пусть он не слышал демонического хохота или ведьминских заклинаний, лишь собственное хриплое дыхание и звук шагов, бывший наемник был уверен, если это решит поселиться здесь, никакие жрецы не помогут». К счастью, после проведенных ритуалов оно покинуло эти места, как и обещали жрецы. Не было ни голода, ни необычных болезней, ни падежа скота. Дети не пропадали из своих кроватей, а женщины не рожали уродов. Была самая обычная зима, лишь кошмары мучили аргамера до самого Йоля, но и они прошли. Заразу принес холодный западный ветер. Принес и затих, словно решив оставить проклятые миазмы здесь, в окрестностях Нового Бергота. Нет, позже Валай слышала о случаях заражения, что происходили на востоке и юге, но они были редкие, и в тех краях болезнь почти никто не заметил. Но здесь, на западе, хворь косила всех подряд. Начиналось все с холодного пота, который пробирал всех без исключения заболевших. Бледные люди с мокрыми лицами начали сновать по новому Берготу в начале декабря, и поначалу никто не обращал на них внимания. Других симптомов, вроде лихорадки или хотя бы жара, не наблюдалось. Люди жаловались лишь на легкую слабость да проклятый пот, превращавший их постели к утру в настоящие липкие болота. Знахарки, травницы и жрецы советовали простудившимся пить больше воды и пореже выходить из дома. В промокшей от пота одежде несложно подхватить простуду посерьезней. Да и не так много было заболевших, может, каждый двадцатый или тридцатый. Это не шло ни в какое сравнение с эпидемией малярии, бушевавшей в Коросском королевстве пять лет назад. Потом у заболевших начали краснеть глаза, но тревогу по-прежнему никто не бил, что за беда от полопавшихся сосудов в глазах. Но вскоре заболевшие начали сетовать на куда большую слабость. Одни через десять, после появления первых больных, джерецам единого пришел старик, жалующийся на кровь в моче, бледный и отощавший, обливающийся потом, Он смотрел на жрецов своими практически алыми глазами и просил хоть какой-то помощи. Те средства, что дала ему знакомая знахарка, не помогли. Жрецы за малое пожертвование произнесли молитву за его здоровье и отпустили, благословив. Это произошло утром. После обеда у дверей храма единого стояла уже дюжина стариков и старух. У одной бабки кровь сочилась из глаз, словно слезы, вторая бормотала провернувшуюся молодости тряпки, которые ей пришлось брать у снохи. Кто-то из стариков жаловался на кровь в моче, кто-то на обострившийся геморрой. Один сплевал сукровицы и показывал алые беззубые десны. Кровотечение началось у каждого из них пару дней назад, и никто из травников и знахарей не мог с этим ничего сделать, поэтому они обратились за помощью к богам. Валай стоял у храмовых дверей, смотрел на собравшихся, и ему было не по себе. Он невольно радовался тому, что у него пока не проступал даже холодный пот, хотя, как поговаривали люди, этот симптом охватил уже едва ли не четверть нового Бергота. Жрецы сновали среди больных и осматривали их и у троих из служителей единого были красные глаза, а по бледным лицам струился пот, несмотря на сильный холод. «Собрать всех в храме и молиться над каждым и с каждым», сухо сказал настоятель, тот самый худой молодой мужчина, что приказал Валаю оставаться в Новом Бергате. Имени его Рубака не знал, так как все называли его настоятелем и никак больше. «Валай! Пойдем за мной!» Настоятель вошел в храм, рубака следом, держась в паре шагов позади. «Все это время твоя помощь мне не требовалась, но ты все время был под рукой, и это хорошая черта для человека твоей профессии», — говорил на ходу настоятель. И «Я имел дела и с обычными наемниками, и даже с убийцами из храма на гнилых болотах вроде тебя». И мало кто из них в свободное время не срывался в кутеж. Ты другой. Надеюсь, я могу на тебя положиться. Валай не видел выражения лица настоятеля, но и без этого четко уловил в его словах не только похвалу, были в них и настороженность, и легкая угроза. Я могу делать любую работу, спокойно сказал рубака. Могу кого-нибудь найти или убить. А могу и быть на побегушках, если нанимателю нужно именно это. Когда ты на побегушках, меньше вероятность, что тебя убьют. Хотя и платят обычно меньше. Да и порой бывает скучно. Я плачу достаточно. Я и не говорил, что мне не достает денег. Скорее о скуке. Мне кажется, скоро нам скучать не придется. Пробормотал настоятель под нос и продолжил уже громче. Ты знаешь, что мы нашли в той таверне? Не знаю и знать не хочу. Ох уж это профессиональное отсутствие любопытства. Что ж, придется узнать. Мы нашли там следы пребывания какой-то нечеловеческой сущности, считай высшего существа. Не единого, конечно, ибо единый благ, а то существо зло — но, возможно, кого-то из тех его ипостасей, которым он сам объявил войну. Они вошли в келью настоятеля. Помещение и его убранство выглядели показательно аскетичными. Лежат с ценовкой аккуратно свернутое тонкое одеяло в изголовье, сундук, крохотный стол с лампой и полка с книгами, которые стоили, должно быть, как Половина этого зачуханного провинциального храма. Настоятель опустился на колени перед сундуком, открыл его и принялся что-то искать. «И ты думаешь, что это может быть связано с болезнью?» спросил Валай, когда пауза слишком затянулась. «Кто знает? Мы не знаем, кто это и откуда оно пришло. Знаем лишь, что оно явилось в Новый Бергот. И здесь, вернее, в том самом вшивом трактире его материальная оболочка как будто бы приняла смерть. И если это, конечно, было именно оно, а не кто-то из его спутников или заезжих торговцев. Но возможность этого крайне мала. Мы обращались за помощью к магам, однако они не заинтересовались в исследованиях. Недальновидно посчитали, что раз один из их старших учеников – даже не прошедших полное обучение, убил это существо, то дело того не стоит. Однако мы практически уверены, существо выжило и, возможно, разозлилось. Это так по-божественному бродить в облике обычных людей и устраивать им всякие испытания». Типа наслать на весь город болезнь за то, что какой-то сопляк-маг не просто заткнул сказителя, обличающего всю его братью, а показательно сжег изнутри. Настоятель нашел, наконец, то, что искал. Крохотный клочок пергамента, который он положил на стол, а затем уселся на лежак и взглянул, наконец, на валая. Он был обеспокоен. Возможно, даже боялся но попытался скрыть этот страх за горькой усмешкой. «Мы все слышали в детстве подобные легенды. Их несчесть, медленно произнес он. Мать в образе нищенки с младенцем на руках пришла в город, где, по слухам, жили ее самые верные приверженцы просить милостыни и круж на ночь. Но ее выгнали за стены, после чего она наслала на всех женщин бесплодие до тех пор, пока те не искупили вину, совершив паломничество до лысых горы обратно. А ведь мать — одно из самых милосердных проявлений единого. Так разве не иронично было бы на глазах у всего мира уничтожить целый город? Задумчиво спросил жрец, словно разговаривал сам с собой, и сразу будто встрепенувшись продолжил. Но, насколько я знаю, зараза не коснулась ни одного из магов. А это странно, ведь именно Мак убил того сказителя. И если же предположить, что оно ни при чем, может статься происходит нечто, возможно, гораздо худшее. Бери пергамент и иди на ближайшую конюшню. Там возьмешь двух лучших коней и во весь дух поскачешь в сторону полой горы по старому тракту. У подножия стоит сторожевая башня. Ты должен постучать его двери три раза и вызвать Ингура. Покажешь ему пергамент и спросишь, стабилен ли гнев незверкнутого, Когда узнаешь ответ, вовись опор, скачи ко мне. Все запомнил? Конечно, кивнул Валай, взял со стола пергамент и, не читая, сунул в кошелек. Настоятель слабо усмехнулся и произнес по-прежнему ничего не хочешь знать. Твой выбор. Ступай. Сам жрец вышел следом, поймал одного из проходящих мимо жрецов и заговорил. «Найди пять послушников пошустри и прикажи оббежать город. Пусть узнают, у скольких людей симптомы болезни и, главное, кого из них больше – стариков или детей. Пусть посчитают тех, у кого началось кровотечение. И смотри, чтобы у тех, кого ты отправишь, не было ни красных глаз, ни пота. Летом на доброй лошади до сторожевой башни можно было бы добраться за час-полтора хорошего галопа, имея минимальный риск загнать животину, там поговорить, сменить лошадь и скакать назад». Но проклятый снег покрывал старый тракт довольно толстым слоем, лошади Валаю достались неплохие, но не более того, потому он добрался до башни за два с половиной часа, а назад приедет уже затемно. Если загнать лошадей, конечно, получится быстрее, но полчаса сэкономленного времени вряд ли стоили жизни ни в чем не повинных животных. Уже в дороге Валай понял, что не успел пообедать, а голодать он не любил с самого детства. К тому же сегодня, как назло, было довольно холодно, и от этого холода не спасал ни толстенный тулуп, ни варежки, ни шапка, ни шарф, намотанный на лицо в четыре слоя. Поэтому к башне он прискакал не то чтобы в добром расположении духа, Когда же он трижды постучал в дверь, а ему даже никто не ответил, рубака малость разозлился. Постучал еще трижды, он уже собирался как следует приложить дверь ногой, как в двери наконец открылось зарешоченное окошко. «Кто такой?» – недружелюбно поинтересовался часовой, выглянув лишь на миг. «Мне нужен ингур», – ответил Валай. «Ты оглох? Кто такой?» – спрашиваю. «Мне нужен ингур. Важное дело. Если ты мне б***ть не скажешь, кто такой, я пущу тебе арбалетный болт прямо в рожу!» «Я посланник», – пожал плечами Валай. «Мне нужен ингур по очень важному делу. Открывай!» Стражник пару секунд молчал, потом буркнул. «Шарф хоть сними сначала!» Валай размотал шарф и приблизил лицо к окошку. «Первый раз тебя вижу!» – проворчал часовой, выглядывая. Рубака заметил, что у него были красные глаза. «Да и хрен с тобой!» Окошко захлопнулось, однако дверь открывать стражник не спешил. Спустя пару мгновений Валай услышал удаляющиеся шаги и едва заметно выдохнул от облегчения. По крайней мере, прямо сейчас ему в лицо из арбалета стрелять не будут. Через пару минут окошко вновь открылось, и в нем появилось другое лицо. Мрачный бородатый мужик с приметным шрамом на лбу зло уставился на рубаку и буркнул. «Я, Ингур, чего нужно? Передать вот это!» Валай стянул варежку, вытащил из кошеля пергамент и протянул через решетку, но тот неожиданно свернулся в трубочку. Сразу напахнуло гарью. Рубака отдернул руку от окошка и, ухмыльнувшись, процедил. «Сдается мне, ни хрена ты не ингур!» «Ах ты же, ебаная колдуньё!» Выругался бородатый, шумно отодвинул засов и распахнул дверь. Потянула похлебкой с копченостями, свежим хлебом и травяным настоем. Рубака невольно сглотнул слюну. «Заходи, ингур живет на четвертом этаже». Он вообще-то приказывал никого не пускать, но раз тут такая херь, я в это лезть не буду. Валай поднялся по каменной лестнице на третий этаж. По его прикидкам, в сторожке жила как минимум полдюжины человек, но кроме тех двоих ему на глаза никто не попался. На четвертый этаж вела опускная лестница, обшитый железом люк, конечно же, оказался закрыт. Наемник трижды постучал в него и принялся ждать. «Кто там?» – раздался молодой голос. «Посланник, мне нужен ингур». После паузы засова двинулся, но люк открывать никто не стал. Едва сдержавшись, чтобы не выругаться сквозь зубы, Валай толкнул люк, весивший, должно быть, пару пудов. Петли даже не заскрипели. Хозяин помещения горбился у придвинутого к стене стола, на котором лежал ворох записей, а у бойницы на треноге стояла подзорная труба такого большого размера, какого вала еще не видел. Кроме стола здесь была кровать, пара сундуковый сундуков и большой шкаф с книгами. Впрочем, Ингур, в отличие от настоятеля, не гнушался спать на перине, А его сундуки украшала богатая инкрустация. И Ингур был магом, на его груди висела восьмиконечная звезда. Он выглядел несколько старше настоятеля. Вокруг его глаз и губ уже виднелись пучки морщин, а голову побила седина. Но в остальном они походили друг на друга настолько, что становилось даже жутковато. Впервые тебя вижу, сказал Ингур, едва повернувшись, кто тебя прислал? Валай в ответ молча протянул кусок пергамента. Что ему нужно? спросил, вздохнул маг. Настоятель спрашивает, стабилен ли гнев незверкнутого? Настоятель? Ингур повернулся к Валаю и забрал пергамент. Он всегда себя обезличивал. Мальчик, послушник, жрец, настоятель. Ему казалось, что человек без личности сделает больше для людей, ведь он не будет ставить свои интересы выше общечеловеческих. Он забирается все выше, так как считает, что только большой человек сможет помочь большому количеству людей. Я все думал, какая у него конечная цель. Патриарх? Император? Разве нет в этом талики честолюбия? И разве, заботясь о жизнях большинства, он не будет жертвовать единицами вроде даже самых верных слуг или тем паче простых посланников, от которых так и веет магия смерти? Впрочем, сейчас это не важно. Знаешь, у него осталось не так много таких кусков пергамента, может, два или три, а у меня еще достаточно, и я могу дать тебе один со словами». Я отменяю эту просьбу, и второй, сказав, больше никогда не задавай этот вопрос. Как думаешь, его это устроит? Не мне судить, пожал плечами Валай. И все же, думаю, нет. В городе болезнь, люди начали заживо истекать кровью, и никто не может им помочь. Я знаю об этом, кивнул маг. В конце-то концов, в первую очередь люди обращаются за помощью физической, к магам, ведьмам и знахарям, и лишь потом, уже понимая, что им конец за духовной. Не можешь спасти тело, попытайся спасти хоть душу, ведь так? Он сделал паузу, чтобы подойти к подзорной трубе и заглянуть в нее. Я не могу отказать в этой просьбе и не могу лгать. Если я отправлю тебя к моему брату со словами «Да, туман стабилен», это будет чистая правда. Он действительно стабилен, но в какой-то степени чистая правда, вырванная из контекста, становится лишь полуправдой. Той самой полуправдой, которая стараются прикрыть истинную правду или ввести в заблуждение. А истинная правда заключается вот в чем. Да, туман стабилен, но он не был стабилен какое-то время. Произошла утечка. В Бергате случилось что-то такое, что будто начало выдавливать гнев низвергнутого наружу, и 15 дней назад произошел прорыв нашей защитной цепи – Мы это поправили, но, видимо, даже малой части тумана хватило, чтобы вызвать эту... болезнь. Как думаешь, такой ответ удовлетворит моего брата?» «Такой ответ не удовлетворял Валая. У него возникли вопросы и много, и не совсем ясно в такой ситуации, его это ума дело или нет». Гнев неизвергнутого, о котором он впервые слышал, делишки магов и жрецов, странные болезни, все это материи слишком высокие для него. Но в конце концов, кто гарантирует, что на завтра он не проснется на тюфике, мокром от пота? И все-таки он не стал ничего спрашивать. Маг вряд ли захочет отвечать на его вопросы. «Думаю, да». «Хорошо, и передай ему, капитул приказал нам абстрагироваться от происходящего в Новом Бергате. Это значит, я знаю, что такое абстрагироваться. Это хорошо, тогда ступай, человече». Завалаям не слишком-то гостеприимно захлопнули дверь, едва он переступил порог. Зато лошадей отвели на конюшню, где хотя бы напоили сброю снимать, к счастью, не стали, понимали, что гость надолго не задержится. «Спасибо», — сказал рубака неизвестному благодетелю сквозь шарф и вскочил на свежего скакуна. Всю обратную дорогу он слушал топот копыт, тяжелое дыхание лошадей и утробное урчание собственного живота. Уже ближе к новому Берготу задул ветер, принесший снегопад, И Валай понадеялся, что зараза улетит вместе с метелью дальше на запад. Как и предполагал, к храму Единого вернулся уже затемно. Ветер стих, да и в городе царила напряженная тревожная тишина. Валай, несмотря на темноту, разглядел на усыпанной свежим снегом при храмовой площади пятна крови, которые придавали вечерней тишине замогильные нотки. Чувствуя недоброе, Рубака постучал в двери. Открыл жрец с красными глазами, утирающий рот окровавленной тряпочкой. Храм способен был вместить от силы две сотни прихожан до два с половиной десятка послушников и жрецов. Сейчас здесь находилось не больше семи десятков человек, но в помещениях все равно стало слишком тесно потому что люди, по большей части старичьё, лежали на наспех уложенных на полциновках, рядом с которыми стояли миски с водой и супом. Почти никто не разговаривал, лишь иногда слышались тяжелые вздохи и обречённые всхлипывания больных. «Где настоятель?» – спросил вала жреца. «У себя. Проводить? Я знаю, где его келья». Наемный убийца миновал ряды больных, вышел в едва освещенный дугообразный коридор. Те служители Единого, что не ухаживали за больными, сидели по кельям. Вероятно, пытались хоть сколько-то отдохнуть и отоспаться перед своей очередью. Дверь настоятеля тоже оказалась закрыта, и Валай постучал в нее трижды. «Заходи!» – раздался приглушенный голос. Настоятель сидел на лежаке, забравшись на него с ногами, как ребенок, и читал толстую книгу, автор которой поленился или не захотел ни написать, ни вытеснить на обложке ни названия, ни даже собственного имени. «Есть новости?» – напряженно спросил жрец. Валай пересказал все, что узнал от Ингура. Когда он закончил, настоятель грязно выругался и зашвырнул книгу в угол. «Это худшее, что можно было бы предположить», — сказал он после долгой паузы. Настоятель не продолжал, и потому Валай рискнул задать вопрос. «Что это такое, гнев неизвергнутого?» «Значит, кое-какие вещи тебя все-таки интересуют», — фыркнул жрец. «Это заклинание, которое убивает всех немагов, всех во время Великой войны». Им был уничтожен Бергат, и остатки капитула чародеев едва остановили распространение заклинания, заперев его на вершине полой горы. Предполагалось, будто этот туман плещется внутри нее от края до края, и предположения эти были небеспочвенны. Ни один из ушедших на полую гору могильщиков не вернулся назад. Но у этого черноволосого, видимо, был дар и утечка произошла из-за него. Ты сам знаешь, он ушел оттуда несколько месяцев назад, а та утечка, если верить Ингуру, случилась всего пятнадцать дней тому. Хотя кто знает, что он мог там наделать. Валай сжал кулаки. Во времена обучения ему всегда говорили, «В деле не должно быть ничего личного». Но все-таки, когда личный и денежный интерес сходится, работать намного веселее. С другой стороны, у него появилось желание не найти и привести могильщика к заказчику, а найти и убить на месте, что плохо. Это как-то лечится или расколдовывается? Нет, печально покачал головой настоятель. Заклинание никак не снять. Если человека накрыло все, ему конец. Гнев проникает в кровь, в внутренние органы, в кожу, во все тело, а потом оно просто разваливается на куски. Сходит кожа, выпадают глаза, вытекает кровь, разлагаются кишки. Правда, обитатели Старого Бергота умирали за несколько минут. Думаю, все дело в том, что заклинание рассеялось по большой площади и утратило силу, раз уж заболели не все. «Быть может, есть шанс, что кто-то из заболевших выживет». Жрец замолчал и тоскливо уставился на светильник. «Но ты сомневаешься?» «Да, я сомневаюсь». «И что будешь делать?» Настоятель печально посмотрел на Валая. «Пытаться дать умирающим хоть толику надежды и в меру своих сил облегчать им муки смерти. Что же еще остается?» «А ты уходи, пока не заболел. Я освобождаю тебя от контракта». «Нет, теперь я точно не уйду, пока не найду могильщика», покачал головой Валай. «Во мне, как и во всех, кто оказался в храме на гнилых болотах, есть талика магии костлявой». «Во мне тоже есть дар», вздохнул настоятель. «Но это тот случай, когда мне стыдно за обладание им». «Ладно, мы будем бороться, а ты, раз не хочешь покидать город, иди отсыпайся. Возможно, мне понадобится твоя помощь в ближайшие дни». Рубака вышел, не прощаясь, и плотно закрыл дверь. Обычно Валай ночевал в приречной постели, самой дорогой таверне в городе, которая по совместительству была единственным борделем, но сегодня ему не хотелось туда. В таверне он как следует поел, выпил, взял хлеба, сыра и мяса на завтрак и пошел к ней, к Лине. В общем-то, Лине и являлась основной причиной, по которой он не пустился во все тяжкие в свободное время. Она была молодой шлюхой, бывшей служанкой Шелка, но Валай и не рассчитывал строить здесь долгие и серьезные отношения. Но вот как-то так». Встречу за встречей, привязался к ней, а она сразу завязала с работой. И уже месяц они то ли жили вместе, то ли нет. Линия жила в небольшой коморке на втором этаже доходного дома в паре улиц от постели. Когда Валай вошел, она уже спала. Рубака положил еду на стол, снял верхнюю одежду и только потом, холодея внутри, приблизился к постели и положил руку на лоб Лине. Лоб был сухим. Валай перевел дух, разделся и лег в кровать. Лине, что-то пробормотав, повернулась к нему и уткнулась лицом в грудь. «Если она тоже заболеет, и если именно я найду того могильщика, до заказчика живым он точно не доберется» подумалась, валаю перед сном.